Глава четвертая. И взглянул, как в первые раза не глядят. Черные глаза глотнули взгляд. Вскинула ресницы и стою. Что светла? Не скажу, что выпита до тла. Не скажу, что выпита до Сюда капли поглотил зрачок. И стою. И течет. Твоя душа в мою. Марина Цветаева. И взглянул, как в первые раза. За очередным поворотом и правда оказалась дверь в библиотеку. Я с наслаждением опустилась на один из нескольких стоявших в комнате стульев, осмотрелась. Просторная светлая комната с высоким потолком и широкими окнами. Шкафы с книгами, свитками, брошюрами занимали в ней практически все место. Только столы и пять-шесть стульев посредине комнаты оставались для удобства читателей. Присмотревшись, я заметила, что на шкафах везде прибиты таблички. В глазах расплывалось, но узнать хоть что-то об этом мире было необходимо, если, конечно, я смогу понять местное письмо. Встав, я медленно подошла к первому шкафу. Присмотрелась. Буквы на прибитых к полкам табличках нехотя начали складываться в слова. Мировое описание, материк-линия, материк-дория, материк-нарог, материк-ортон. То есть, если перевести на привычный мне язык, это физическая география, общее описание и описание каждого континента. Достав толстый фолиант с кожаной обложкой и золотым тиснением, я села обратно. Раскрыла книгу и погрузилась в нее. Четыре материка омывались тремя морями. Несколько крупных островов и десяток мелких. Два полюса. В общем, ничего странного. Информация, конечно, сразу в голове не уложилась, но общее представление я получила. Замок находился на материке Дория, крупном участке суши, омываемом сразу двумя морями. Мягкий климат, частые обильные осадки. Четыре времени года, но граница между ними не сильная. Одним словом — рай, а не жизнь. Если бы еще проклятие не существовало, — подумала я грустно. В принципе, узнав легенду рода, я могла понять Селениру. Кому же понравится, что мужья мрут, как мухи? Тут даже если простая привязанность появится, уже шрам на сердце может остаться. А если легкая влюбленность или сильная любовь? Как не укрывайся от чувств, они все равно могут нагрянуть в любой момент. Поставив назад книгу, я достала другую, с истории мира. «Горе зародилось из сна бога всего сущего – карица», – утверждал неизвестный автор. «Она выплыла из его сновидения и стала самостоятельным миром в цепочке других миров». Я удивленно вздернула брови. «Необычная интерпретация возникновения целой планеты». Выплыло из сновидения. Я честно попыталась себе представить целый мир, спешно выкарабкивающийся из сна Бога. Получалось плохо. Моего воображения на такую картину явно не хватало. Скептически качнув головой, я вернулась к книге. Нимфы, полубоги, эльфы, драконы, тролли, гномы. Я читала перечисления раз и вспоминала толстый мифологический словарь, стоявший на книжной полке дома. Складывалось ощущение, что автор и ночевал в том самом словаре, черпая из него вдохновение для описания рас и их образа жизни. Низенькие кряжистые гномы с бородой до пола активно стучали тяжелыми молотами в кузне. Высокие надменные красавцы-эльфы в своих густых лесах воспевали природу и любовь. Крупные воинственные тролли нападали на беззащитные поселения людей. Прямо эпическая фэнтези, а не книга по истории. Я перелеснула очередную страницу, когда услышала голоса в коридоре. Дверь распахнулась. — Я утверждаю, что... — произнес знакомый голос осматривавшего меня лекаря. А дальше тишина. Похоже, меня заметили. — Ранара! — лекарь очутился передо мной с нахмуренными бровями, явно недовольный моим появлением в библиотеке. — Вам следует лежать. В вашем состоянии... «Не нужно раньше времени хоронить меня». Форма обращения к мужчине я не знала, а потому ограничилась безличным обращением. «Как видите, я способна сама». Видимо, мой организм решил показать хозяйке, что она переоценила свои силы, потому что при попытке подняться у меня закружилась голова. Чтобы не упасть, я оперлась о стол. Способны. буквально прошипел чем-то недовольный лекарь и попытался поддержать меня. Непривычная к мужским прикосновениям, я рефлекторно отстранилась. На лице стоявшего напротив лекаря отразилась злость в перемешку с раздражением. «Сядьте, Тиранара, я пришлю служанку!» Дверь захлопнулась с другой стороны. Я недоуменно приподняла брови. «И что это было?» «Ох, чувствую я, у Селениры сложились непростые отношения с замковым лекарем. И аукаться они будут, конечно же, мне!» Служанка, высокая рыжая девушка с рыбым лицом и плотной фигурой, зашла в библиотеку через пару минут и начала сюсюкать со мной как с ребенком. Ну что же, Ранара, нельзя же так сразу, не сейчас же, когда вы без сил. Держитесь за мою руку, Ранара, аккуратней, не спешите. Куда прикажете вас отвезти? Домой, мрачно подумала я, в мою маленькую, но такую уютную квартирку на земле, в мою комнату. Произнесла я вслух, искренне надеясь, что поведут меня не в то помещение, в котором я очнулась. И правда, довольно скоро мы, пройдя по тому же полутемному коридору с чадившими факелами, очутились в просторной, хорошо освещенной комнате с высокими потолками и широким окном. И на этот раз с минимумом мебели. Кровать, туалетный столик с зеркалом и пуфиком перед ним, ковры на полу и стенах, два кресла. Цветастые прозрачные гордины на окне. Вот и вся обстановка. Не густо. Но гораздо больше напоминает спальню, чем тот чулан, переполненный вещами. «Прошу, Ранара, если понадоблюсь, позовете!» Искренне улыбнулась служанка, усадила меня на кровать и ушла, аккуратно прикрыв дверь. Я подавила вздох. Прекрасно. Просто превосходно. Вводных данных мало. Сил тоже. Информацией со мной никто не стремится делиться. Спасибо, Селинира, ты, конечно, добрая девушка. Плюнув на бессилие, я кое-как добралась до пуфика перед туалетным столиком. Села, уставилась в зеркало. Челюсть с грохотом упала на пол. С той стороны на меня смотрела незнакомка из сна. Те же миндалевидные глаза зеленого цвета с длинными пушистыми ресницами. Тот же прямой нос, высокий лоб. Уже знакомые густые длинные волосы каштанового цвета, небольшой аккуратный подбородок с ямочкой. То есть это был не сон? Или не совсем сон? Как там говорила бабушка Селениры, небось мир поуютнее выбрала, а тебя, Дуринду, давненько присмотрела. Да, похоже, меня и правда выбрали, как барашка на убой.